Глава 31. Военный совет собрался в нашей с Карлом избе. Я пригласил только тех, кого намеревался задействовать. Лишние уши, пускай даже трижды надежные, могли все испортить. Гренадер, бывших соседями по квартире, давно уже не было. Они вместе с полком проживали в палаточном лагере. Никто не мог помешать серьезному разговору. Мои ребята спокойно выслушали известия о поездке в Польшу. Не смутил их и тот факт, что дело, за которым нас отправляют, отдает душком. — Надо так надо, — невозмутимо пожал плечами Чижиков. — Чай начальство знает, что делает. Пропасть пропадом и тут можно. Народ там хоть по-другому молится, а все ж христианский. — Панинки-то у Ляхов чудо, как хороши, — причмокнул Михайлов. — Одна и двигач его стоит. Но, — Но-но, не замай, — нахмурился Михай, как только упоминание коснулось его невесты. — Да брось ты, я ж не в плохом смысле говорю, не в греховном. Невеста твоя. — Акироза и Ерихонская. Цветет и пахнет, — добродушно протянул его тезка. — Нюхал бы и нюхал ее. Чижиков засмеялся. Михай нахмурился еще сильнее. Я понял, что еще немного, и назреет дурацкий уж совсем неуместный скандал. — Поляк — парень горячий. Если еще Михайлова по зубам не съездил, так это потому, что помнит, кто его из темницы вызволял. Но надолго терпения у него не хватит. Пришлось вмешаться. — Ты, Михайлов, и впрямь не лез бы не в свое дело. Чем твоя супруга тебя не удовлетворяет? — спросил я. — Я от своей клюшки совсем уж устал. Глаза намозолило. Была б возможность, посадил бы на барку и сплавил в Архангельск к родне Еной, а то и куда дальше. — А чего ж не отправляешь? — заинтересовался Чижик. — Да к пацану моих жалко. Все за юбку мамкину держится. Отпустить боятся. — Отучишь, рубят от юбки, тогда и на пани накоблизывайся, — усмехнулся Чижиков. Он, как и многие из гвардейцев, ходил холостым, предпочитая семейным маковым случайной связи на стороне. — Все, надоели зубоскалы, — разозлился я. — Нам завтра с места в карьер срываться. Путь не близкий, а мы еще и готовиться не начинали. — А чего нам готовиться? — удивился Михайлов. — Я завсегда готовый, в любой секундный момент. — Одежда у тебя подходящая имеется или в мундире гвардейском растекать собрался? — рявкнул я. — Ну, это кафтан есть мужицкий. — замялся Гренадер. — Может, жена еще какие тряпки найдет? Без особой уверенности продолжил он. — А у тебя, Чижиков? Тот печально вздохнул и бросил в мою сторону многозначительный взгляд. — Понятно. Топайте на рынок и покупайте платья. — Ясно. — четко по-военному отрапортовал Чижиков. — А деньги? — спохватился Михайлов. Ушаков обещал снабдить финансами только на следующий день. Получается, что снаряжать экспедицию придется из своих средств. Вот не незадача. Я долго боролся с самым страшным животным на свете — жабой. Все же каждая добытая копеечка трудом и потом досталась. Это не те легкие бабки, что срубал когда-то в конторке сансаныча Саныча Воскобойникова. Неприятно с денежкой расставаться, конечно. Но дело государственное остается делом. Многое на кон поставлено. Моя судьба и еще четверых. Нельзя через пень-колоду к такой важной вещи подходить. Я ж не кошка, у которой семь жизней. Кое-что наскребу по сусекам. От выданных императрицей 100 рублей, чуток осталось, гонорар еще не растратил. Потери? Потери возмещу завтра. Я развязал кошелек, высыпал на ладонь несколько рублей, потом вздохнул, положил деньги обратно, затянул шнурок и отдал совсем содержимому Чижикову. — Что делать, знаешь? — Знаю, господин сержант. Будьте покойны. Сделаем в лучшем виде. — Тогда по-быстрому. Одна нога здесь, другая поблизости. — Эдак нас разорвет же! — Ничего, вместо одного хорошего гренадера двое будут. Чижиков и Михайлов ушли с видом заговорщиков. — Понятно, любая дорога обязательно проходит вблизи кабака. Мы остались втроем обсуждать предполагаемый маршрут. — Сначала доберемся до Великого Новгорода, от него к Вскову, потом к Изборску, а там до Польши уже рукой подать, — предложил Михай. — А далеко от границы до Крушаниц этих? — спросил я. — Да почитай всего ничего, верст полсотни, не больше. Не знаю толком, куда нас еще пандрос за собой потащит. Ладно, ежели в окрестностях шуровать придется, тогда хорошо. А ну, как в самый углубь придется податься, — почесал затылок Михай. Сомневаюсь я, что злодеи от границы далеко удалились. Им проще рядышком жить, чтоб с подручней монеты фальшивые в Россию ввозить было, — предположил Карл. Согласен, — кивнул я. — Лишний риск им ни к чему. Шляхтичи сами знаете. Друг на друга косо смотрят, если что, и подножку поставить гораздо. Опасно через землю соседи богатство такое возить. Сидят наши мастера под чьим-то широким и теплым крылышком, раскинувшимся аж до самой России, изготовят большую партию и, миной купленных таможенников, перебрасывают добро через границу. — Я вот что думаю, — продолжил Карл. — Найдем мы их, оборудование порушим, петуха красного подпустим. А с людьми, которых на месте споймаем, что делать-то будем? «Свинец горло лить!» Я смутился. Мысль эта мне не приходила в голову. Почему-то в мозгах вертелось одно, кажется, наполеоновское. Главное — ввязаться в войну, а там разберемся. С фальшивоманечиками здесь действительно поступают круто. Для меня слишком круто. «Пожалуй, я так не смогу», — признался я. За все время, проведенное здесь, от моей руки погибли всего двое. И то потому, что собирались проделать со мной аналогичное. Пришлось защищаться. Что самое интересное, случилось это в первый же день. Морально, я уже второй год готовлюсь к тому, что буду убивать. Но как только доходит до практики... — Я тоже, — сказал Карл. — Нет, если на меня пойдут приступом, шпага в моей руке не дрогнет. Но быть палачом — увольте. Я дворянин. Эти люди хотели меня убить, не посмотрели, что безоружные. Хотели навсегда разлучить с едвигой. Им было плевать, что я не собирался никуда бежать и доносить. Я готов задушить их голыми руками. Очень тихо, но с такой ненавистью сказал Михай, что я поверил каждому его слову. Не надо искать палача. Он с вами. Ну вот, определились, — тоже тихо произнес Карл. Чижиков и Михайлов вернулись к полуночи, тепленькие и довольные. Я не стал устраивать им разнос. Сегодня не имело смысла, а завтра будет уже бесполезно, тем более, что с поручением они справились на отлично, — вырядились, согласно легенде, в лакеев двух господ, решивших переменить климат. У нас с Карлом сохранилась гражданка, купленная на деньги Густава Берона. Не броская, но для путешествия вполне подходящая. Михаил решили выдать за управляющего, благо внешний вид вполне соответствовал. Утром, наскоро позавтракав, отправились в конюшни выбирать казенных лошадей. Я раньше боялся, что не смогу ездить верхом, потому что никогда прежде не обучался, но не так давно получил возможность проверить свои умения. Выяснилось, что тело, оставшееся в наследство от прежнего фон Гофена, прекрасно помнит, как надо обращаться с этими животными, так что можно быть спокойным, в седле держался вполне сносно. Во всяком случае, никто в спину не смеялся, ну а что в тонкостях не разбираюсь, так это никого не смущало. На то и дворянское звание, дабы прислуга знала, чем угодить. Ворота оказались заперты. Мы долго колотили руками и ногами, прежде чем услышали и впустили внутрь. Придворные конюхи, зевая, водили нас от стойла к стойлу. Придирчивые гренадеры внимательно осматривали скакунов, как цыгане, смотрели зубы, проверяли подковы, заглядывали под седло. Знаю, что лучше всего брать кобыл или, на крайний случай, меринов. Жеребцы — существа своенравные и ненадежные, хороши больше для скачек или улучшения породы. Отобрали десять лошадей, чтобы было на ком везти поклажу, да и заводные, по обычаю, оставшемуся еще от татар, не повредят. Затем все вместе отправились в Цейгауз, где получили на руки по короткому гусарскому карабину, который, очевидно, нарочно держали для разного рода тайных спецопераций, ибо клеймовки, определявшие полковую принадлежность, на них не имелось. Оружие, как оружие, в любой лавке купишь. А что сделано на Тульском заводе, так ведь через Россию ехали, почему бы не прикупить по дороге? — А что нам еще с собой можно взять? — спросил я у офицера, заведовавшего Цейгаузом. — Да что угодно, — удивился тот. — Приказано препятствие не чинить. Услышав такой ответ, парни приободрились. Михайлов на радостях увешался с головы до ног пистолетами и стал походить на пирата из голливудского фильма. Чижиков не преминул прихватить гранат. Я подумал и тоже взял с собой несколько. Пускай от них шума и дыма больше, чем толку, но кто знает, вдруг пригодятся. И пистолеты — вещь дороги полезная, особенно если держать их постоянно заряженными. Я велел мужикам дожидаться меня на полковом дворе, а сам вместе с Карлом поскакал в Петропавловскую крепость за деньгами, документами и ценными указаниями от Ушакова. Андрей Иванович вручил нам паспорта, без них из за пределы Петербурга выбраться весьма проблематично, не то что пересечь обширную территорию до польской границы. Я с интересом рассмотрел свой, ибо впервые получал в руки заграничный паспорт XVIII века. Из него следовало, что по повелению Ее Величества, Российской императрицы, самодержится всей России и прочь и прочь, Сим объявляется всякому, кто должен это знать, что предъявитель всего, барон Курлянский Дитрих фон гофин отпущен из России по суше. Он должен в течение недели, начиная от указанной ниже даты, выехать из Санкт-Петербурга и в течение месяца пересечь границу. В удостоверении этого и для беспрепятственного продолжения его пути ему выдан настоящий паспорт, скрепленный печатью Ее Императорского Величества и подписями сенаторов. Бумага пестрела подписями из пяти разных ведомств. Когда ж генерал-лан успел их собрать-то? И была украшена затейливой печатью. Все чин-чинарем, как положено. Здесь деньги. у шагов передал мне увесистый мешочек. Рубли, дукаты, всего понемножку. При разумной экономии хватит. Не подведи, барон. А я за тебя и людей твоих помолюсь. Свечку пудовую закажу. Спасибо, Андрей Иванович. Будем стараться. Старайся, фон Гофен. — Из кожи вылезь, но сделай все, как по писанному. Опасность не шутейная. — Ну, до тебя не пальцем делали, — грубо пошутил на прощание генерал-аншеф. Мы вернулись на полковой двор, слезли с коней. — Все, братцы, идем в церкву, облегчим душу перед дорогой, а затем в путь. Отец Илья, полковой священник, благословил всех, включая Карла, не желавшего отправляться в лютеранский молитвенный дом. — Ступайте, дети мои, — прогудел священник басом. «Служите Отечеству нашему на совесть!» Тоска, обуявшая душу, вдруг отступила. «Да, я действительно хочу вернуться в неспокойный, вечно проблемный двадцать первый век. Но здесь и сейчас судьба велит принять участие в деле, способном повернуть ход истории, смею надеяться, в лучшую сторону. К тому же я в ответе за тех, кто мне доверяет. Мы вышли из церкви, перекрестились. Карл задрал голову к небу, будто пытаясь прочитать, что написано в облаках о нашем будущем. — Ну что, гвардейцы, поехали? Есть такая работа — влипать в неприятности, — с улыбкой произнес я. Надеюсь, ирония в моем голосе помогла смягчить патетику ситуации. Парни дружно рассмеялись и разом взлетели в седла, будто оторванные от земли неведомой силой.